Глава 16. Эпилог. Прошло 2 года с тех майских сумерек, когда Роберт Одли нашёл своего старого друга, и мечта мистера Одли о красивом коттедже осуществилась между Тейдингтон-Локс и Хэмптон-Бридж, где среди небольшого лиственного леса стоял простой сельский деревянный домик, чьи широчатые окна выходили на реку. Здесь, среди лилий на покатом берегу, Храбрый восьмилетний мальчуган играет с маленьким ребенком, только начинающим ходить и с удивлением взирающим на мир из-под няниного локтя. Мистер Одли, как адвокат, начал приобретать известность к этому времени и отличился в деле о нарушении обещания жениться Хоббс против Ноббс, заставив зал суда дрожать от смеха, очень комично представив вероломные любовные письма Ноббса. Красивый темноглазый мальчик Это Джордж Столбис, пренебрегающий науками в Итании и предпочитающий ловить рыбу на головастиков в прозрачной воде в тени ив под стенами своего учебного заведения. Но он часто приезжает в этот сказочный домик навестить отца, который живёт здесь со своей сестрой и её мужем, и он так счастлив со своим дядей Робертом, тётей Кларой и их прелестным ребёнком, только научившимся ходить по ровной лужайке.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 и извещение о смерти некой мадам Тейлор, мирно почившей Виллен Брэмезе после долгой болезни, которую месье Вэлл назвал «затяжным недугом». Еще один гость навещает коттедж в это сияющее лето 1861 года. Открытый, великодушный молодой человек, который подбрасывает ребенка в воздух, играет с маленьким Джорджем и ловко управляется с лодками. И никто не скучает, когда сэр Гарри Тауэрс в Теддиштоне. На швейцарском домике для лодок есть простая курительная комната, в которой джентльмены летними вечерами курят свои трубки, и откуда Клари и Алисия зовут их пить чай или отведать клубники со сливками на ложайке. Отликорт заперт. Суровая экономка безраздельно правит в особняке, ныли когда-то звучал музыкальный смех госпожи. Портрет художника Прерафаэлита закрыт канью и голубая плесень, которую так боятся художники, покрывает полотно Волвермана, Пуссена, Кейпа и Тинторетто. Дом часто показывают любознательным посетителям, хотя Баронето не говорят об этом, и гости восхищаются комнатой госпожи и задают много вопросов об этой красивой, золотоволосой женщине, умершей за границей. У сэра Майкла и в мыслях нет вернуться в своё старое имение, где однажды ему привиделось короткое невозможное счастье. Он остаётся в Лондоне, пока Алисия не станет леди Тауэрс. Тогда он переедет в дом, недавно купленный им в Хертфоршире, на границе поместья своего зятя. Джордж Столбис очень счастлив со своей сестрой и старым товарищем Не забывайте, он ещё молод, и не так уж это невозможно, если однажды он встретит кого-нибудь, кто утешит его. Тёмная история постепенно, с каждым днём, уходит в прошлое, и может наступить день, когда злая тень, брошенная госпожой на жизнь молодого человека, исчезнет совсем. Пенковые трубки и французские романы были подарены юному жителю темпла, с которым Роберт Одли дружил в холостяцкие годы, а миссис Мелланни платит и небольшую пенсию за заботу о канарейках и герани. Надеюсь, никто не будет возражать против моей истории, потому что в конце её хорошие люди счастливы и обрели покой. Мой жизненный опыт небольшой, но по крайней мере, и я могу спокойно подписаться под словами, сказанными могущественным королём и великим философом о том, что жизненный опыт ни его юности, ни старости не указал ему праведного спасения. Конец книги. Читал Никита Петров.